Глава седьмая. Кочубчик. Анастасия оставила повозку возле ворот своего дома, нетерпеливо стала жать на кнопку звонка, и когда привратник открыл калитку, бегом ринулась в дом, сжимая в руке несколько газет. Никанор проводил её недоуменным взглядом, а она, ничего ему не объяснив, понеслась в глубину комнат. Сонька и Михелина как раз чиёвничали, книжна влетела к ним, бросила на стол газеты: "Читайте! Сонька отставила чашку, взяла одну из них. В глаза бросился крупный заголовок на первой странице: "Бомбисты обезглавили питерскую полицию". Воровка взяла ещё пару газет, в них то же самое: "Террорист-рокета впалгиб на месте". "Обер-полицмейстер и полицмейстер скончались, не приходя в сознание. Кто стоит за этим кровавым террором? Задержан один из участников покушения". Анастасия раскрыла одну из газет, села на диван, стала читать. Как только карета с полицейским начальством выехала на набережную Екатерининского канала и почти дамчалась до Спаса на крови, некий человек буквально бросился под колёса экипажа и метнул бомбу в открытое окно кареты. Взрыв был такой силы, что обер-полицмейстер и его заместитель, полицмейстер Агеев, были буквально выброшены на булыжник, и никакая медицинская помощь им не понадобилась. Они были изуродованы и мертвы. Девочка взяла следующую газету, нашла там другой текст и вот ещё. Банбистом по первой версии оказался поэт Марк Роготов, известный модными декадентскими стихами и экстравагантной внешностью. Агентами задержан пособник террористов некий господин Тобольский, поляк по национальности, недавно вернувшийся из Сахалинской ссылки, также за попытку убийства. Книжна отложила газету и озабоченно посмотрела на воровок, такие вот страшные новости. Михелина молчала, вращая пустую чашку в блюдце. Я знала этого пана, сказала неожиданно Сонька. Пособника мы вместе были на каторге. Вы были на каторге? ужаснулась Анастасия. В моей жизни, милая девочка, многое было. Так что, держись от нас подальше, усмехнулась воровка и обратилась к дочке. Надо срочно делать ноги, Миха. Делать ноги не поняла книжна, но ну, убежать, объяснила Михелина и с иронией спросила мать. Куда? Только высунемся, тут же схватят. Анастасия подошла к Михелине, обняла ее. «Я не отпущу ее. Она моя сестра». «А моя дочь», — засмеялась Сонька. «Все равно не отпущу». Княжна с мольбой посмотрела на Соньку. «Начнут искать и сюда доберутся», — объяснила Михелина. «Не доберутся, я никого не впущу в дом». «Ну и сколько лет нам придется здесь куковать?» Воровка снисходительно усмехнулась. «С ума съедем в этих стенах». «Хорошо», — нашла выход Анастасия. «Я поеду с вами». Денег у меня хватит, будем ездить по всему свету, а потом о вас забудут, и мы вернёмся. Это вызвало невесёлый смех у обеих воровок. Книжна обиженно посмотрела на них: "Чего вы?" "Ты чудо", поцеловала её Михелина и перевела взгляд на мать. "Может, переждём немного, а то вдруг нарвёмся?" Та пожала плечами, печально улыбнулась: "Всё равно когда-нибудь нарвёмся". В пустой комнате на голых стенах, которые кроме окна больше ничего не было, тобольского допрашивал Егор Никитич Гришин. Смотрел на задержанного с откровенной неприязнью, если не с ненавистью. Поляк же напротив был предельно спокоен и собран. Возле стенки с прямой спиной и шеей сидел на табуретке судебный пристав Фадеев. Имена и адреса сообщников ввёл допрос следователь. Не понимаю, о чём вы говорите, с недоумением произнёс пан Вы подозреваетесь в том, что способствовали покушению на высокопоставленных лиц департамента полиции. У вас нет доказательств, господин следователь. Будут, когда будут. Я отвечу на любой ваш вопрос. Вы отбывали каторжный срок на Сахалине? Да, я был сослан туда за покушение на убийство. Значит, история повторяется. Не понимаю, о чём вы. Убийство. Здесь пособничество в убийстве. Не слишком ли всё близко? Пан Тобольский снисходительно усмехнулся, пожал плечами. «Никакой близости. В давней истории, за которую я отбыл полагающийся срок, было желание наказать подлеца. К сожалению, не получилось. Здесь же к теракту я не имею никакого отношения. Егор Никитич, не выдержав, подал голос судебный пристав. Дело тухлое. Господин играет вне сознанку, а ты вертишься вокруг да около. Может кликнуть Ваньков?» Успеем отмахнулся тот и снова повернулся к допрашиваемому. Вы понимаете, что вам светит, господин Тобольский? Ничего не светит, просто ответил тот. Ваши агенты задержали совершенно невинного человека, и теперь шиёте ему дело? Вам надо отчитаться перед начальством. Нам надо добиться вашего признания. В чём? В пособничестве содеянному террористическому акту. Поляк перебросил ногу на ногу. Не по адресу. Почему во время взрыва вы оказались на Екатерининском канале? Я каждый день совершаю подобные прогулки, но после взрыва вы бросились бежать. Да, это так, я испугался. Вас ждала карета? Во время прогулки меня всегда поджидает экипаж. О чём вам говорит имя Марк Рокотов? Марк Рокотов? Пан задумался. Кажется, это известный и модный поэт. Вас не однажды видели вместе. Не исключено. Я относился к поклонникам поэта. Вам известно, что он входил в благотворительный союз Совесть России. Нет, не известно. Хотя я не исключаю, что он мог входить в какой-нибудь союз. Сейчас это модно. Но вы ведь финансировали эту Совесть России или позабыли этот прискорбный факт? Поляк рассмеялся. Если факт прискорбный, зачем же мне помнить, господин следователь? Егор Никитич снова не выдержал Фёдор Петрович. О мужиков, кулаки чешутся. Тот не обратил на него внимания, продолжал смотреть на задержанного затуманенными гневом глазами. Роготов при взрыве погиб. Теперь всю ответственность за случившиеся вам придётся взять на себя. Мне необходимо обратиться к адвокату, поняв сложность ситуации, твёрдо заявил пан Табольский. Будет адвокат квн следователь, и не один, а сразу два. И кивнул судебному приставу. Зови, Фёдор Петрович. Из потайной двери в одной из стен комнаты вышли два крепких господина с закатанными рукавами. Вначале посмотрели на чиновников и, получив их одобрение, уставились на жертву. Затем взяли Тобольского с двух сторон, под руки, приподняли и повели в потайную комнату. Здесь всё было готово для пыток: кислые керосиновые лампы, острые прутья, клещи, чугунные бляхи с клеймами. тяжеленные цепи, растяжная дыба виска. С поляка сорвали верхнюю одежду, оставив лишь сорочку и кальсоны, подвели к дыбе, завели руки за спину, связали их довольно толстой и стёртой от употребления бичёвкой, после чего палачи взялись за оба её конца и стали подтягивать человека повыше к потолку. Захрустели суставы, Тобольский застонал. Егор Никитич и судебный пристав стояли в дверях и наблюдали за происходящим. Мужики подтягивали пана все выше, боль в плечах и руках становилась невыносимой, и тот сквозь стон выдавил «Не по закону, господа». «Зато вы и ваши братья поступаете по закону», — огрызнулся следователь и махнул палачам, чтобы те продолжали. Тело Тобольского поползло вверх почти до самого потолка, и несчастный закричал от страшной боли. Та бы сидела в сценическом платье в гримёрной после репетиции, и состояние её было таково, что было совершенно непонятно, как прима провела эти несколько часов на сцене. Катенька прикладывала к её лбу мокрый платочек, аккуратно массировала виски, но актриса в мгновение, успокаиваясь, вновь принималась плакать горько и безутешно. У вас вечером представление, барыня, приговаривала прислуга. Вам надо бы на взять себя в руки. Не могу, с заложенным носиком промолвила Прима. Я не в состоянии ничего с собой поделать, Катенька. Это всё так страшно и непостижимо. Боже, за что ты меня наказываешь? И вновь принялась плакать. В дверь постучали, Катенька открыла. На пороге стоял вышколенный молодой статист. Вас желают видеть господин директор, сказал он Таббе. Когда? спросила она, вытирая глаза. Сказали немедленно. Хорошо, кивнула она, сейчас буду. В кабинете директора в дальнем кресле находился следователь Гришин. Сам же директор встретил Приму, стоя посередине комнаты. «Позвольте», — спросил Атаба, переступив порог. «Пройдите», — кивнул Гаврила Емельянович и указал на кресло. Артистка успела достаточно привести себя в порядок и выглядела вполне пристойно, хотя состояние ее выдавали красные припухшие глаза. «Чем вызвано ваше дурное самочувствие?» — спросил директор. «Да». «Видимо, мигрень», — со слабой улыбкой ответила Табба. «Простите меня. Может, велеть принести таблетку?» «Спасибо. Кажется, проходит. Вы способны выйти сегодня на сцену?» «Я актриса», — говорила Емельянович. «Я бы рекомендовал мадемуазель принять таблетку», — подал голос следователь, «потому как разговор нам предстоит трудный». «Трудный?» — подняла брови артистка. «По какой причине?» «По той самой, которая вызвала ваши слезы». Аб попыталась улыбнуться, села поувереннее. Знаете, я устала от недомолвок и двусмысленностей. Не могли бы вы выразиться пояснее? От чего же? Нет, конечно, могу. Егор Никитич пакинул кресло, прошёлся по кабинету. Вам известно, что вчера от разрыва бомбы погиб известный поэт господин Рокотов. Глаза прима немедленно наполнились слезами, и она не смогла скрыть их. Да, известно. У вас слёзы, удиввшись, остановился напротив неё следователь. Да, слёзы. Причина. Она пожала плечами. Наверное, я слабая женщина, и любая смерть способна меня тронуть. А гибель двух полицейских чинов вас не трогает? От чего же это трогает также? Госпожа бессмертная, неожиданно обратился к ней официальный директор. Мы бы не советовали играть здесь в прятки. «Причина ваших слез, вашего состояния нам хорошо понятна. Господин Рокотов, ваши чувства, ваш роман — все известно. Поэтому будем говорить откровенно, не тратя лишнего времени и больше думая о вашем будущем. Что я должна сделать?» — вытерев глаза и, сунув за рука в платочек, тихо спросила Табба. «Кого вы знали из близких господина поэта?» Егор Никитич продолжал стоять напротив артистки. «Пожалуй, никого, разве что господина». Она попыталась вспомнить имя. Не помню. Он поляк. Пан Тобольский. Как он себя величает? Наверное. Что было между ними? Мне известно, я познакомилась с паном Тобольским благодаря моей матери, Соньке Золотой ручки. Да, тихо ответила прима и опустила голову. Что связывало вашу мать с данным господином? Он был влюблён в неё и пытался разыскать здесь в Петербурге «Да, в Петербурге», — она слабо улыбнулась. «Он даже пришел однажды в театр и предложил стать моим меценатом, лишь бы я помогла найти Соньку. Видимо, весьма состоятельный человек». «Весьма», — кивнул следователь. «Вы отказались ему помочь?» «Отказалась». «Причина?» «Я не знала, где она находилась в то время, и второе, я решила навсегда забыть и мать и сестру». Гришин удовлетворённо кивнул. Вы сказали, я не знала, где она находилась в то время. Сейчас вам известно её местонахождение? Нет. Мы условлились говорить серьёзно, заметил директор театра. Я действительно не знаю, где Сонька сейчас. Газеты пишут разное. Мне же ничего не известно. Тем не менее, давайте поищем варианты. Следователь подсел к приме поближе. Где вы видели её последний раз? В театре, в больнице. Оба раза Анна была вместе с господином полицмейстером. Это нам известно. А ещё, ещё, таบ задумалась, ещё это было давно. Сестра и мать явились сюда в театр, желая со мной примириться, но я указала им на дверь. Ещё однажды после спектакля мне передали странную записку для Соньги и попросили её передать. Что было в записке? «Ее предупреждали, чтобы она была поосторожнее, меньше появлялась в людных местах». «Кто предупреждал?» «Мне неизвестно. Записка была вложена в корзину с цветами. Вы ее передали?» «Да». «Кому?» «Отвезла на фонтанку в дом князя Брянского». «Почему именно туда?» «Я видела сестру с княжной, с дочкой покойного князя и решила, что девочка сможет найти Соньку». «Княжна передала записку?» Это мне тоже неизвестно. Я лишь предупредила девочку, чтобы она была осторожнее с моей матерью. Больше во в доме Брянского не были. Нет. Следователь прикинул что-то, пощёлкал сухими тонкими пальцами, с приятной улыбкой посмотрел на Приму. Вам придётся снова побывать в этом доме. Зачем? искренне удивилась Таба. За тем, чтобы встретиться там с матерью. Но разве она там Мы этого не исключаем, поэтому готовьтесь к тому, чтобы выполнить нашу просьбу. Вы всё поняли? Ласково спросил директор и даже приобнял девушку. Готовьтесь к спектаклю и ни о чём не думайте. Всё будет хорошо. Воры Улюкай и Артур сидели в закрытой повозке на Фонтанке, в противоположной от дома Брянского стороне, караулили входящих и выходящих, въезжающих и отбывающих. Недалеко от дома князя Брянского стояла еще одна закрытая повозка, в ней находились филеры. Вот открылись ворота особняка, из них выкатилась карета с поднятым верхом и помчалась вдоль фонтанки. За ней следом двинулась повозка с филерами. «Пошел!» — крикнул Артур извозчику. В карете можно было разглядеть миловидную девочку с находящимся с ней рядом дворецким. Воры не отставали, ехали следом за филёрской повозкой, внимательно следя за всеми остановками и поворотами княжеской кареты. Вот она остановилась на Литейном, рядом с магазином Дамские украсы. Никанор помог княжне Анастасии сойти, и они скрылись за дверью магазина. Воры видели, что филёры остались сидеть в своей повозке, ждали выхода девочки и дворятского. Наконец, те вышли, сели в карету и помчались дальше. Спегге немедленно тронулись за ними следом. Воры подъехали к магазину, Улика остался в повозке, Артур направился в магазин. Здесь было настоящее женское царство: верхняя одежда, обувь на любой вкус и каприз, нижнее бельё разных цветов и качества, шапочки и платки, и парики. Артур подошёл к женщине-продавцу, вежливо поинтересовался. Несколько минут назад к вам заходила совсем юная девушка. Да, кивнула дама. Она купила у нас дюжину паряков. Паряков, крайне удивился вор и тут же нашёлся. При выходе она уронила бумажник. Думаю, она за ним вернётся. Продавщица открыла бумажник, в нём лежал всего лишь 1 рубль. Не думаю, что она вернётся. Девочка слишком состоятельная, чтобы беспокоиться из-за такой суммы. Тем не менее, оставьте бумажник у себя. Благодарю. Артур вышел из магазина, забрался в повозку, сказал с улыбкой Улюкаю: "Сонька в доме князя". "С чего ты взял?" удивился тот. "Девочка купила дюжину пареков". "Зачем?" вор рассмеялся. "Наша подруга в порядке". Сонька стояла перед зеркалом и под придерчивыми взглядами девочек примеряла парики. Один на ней смотрелся хуже, другой лучше, а третий вообще вызвал у всех смех. Может, совсем седой? Воровка повертела в руках седой парик. "Не хочу, чтобы ты была совсем старой", заявила Михелина. "А мне, Миха, нравится чёрный". Книжна теперь тоже называла подругу так. "Чтобы совсем чёрный, чёрный, чёрный тоже старит", возразила Сонька. "Мама на день попросила, дочка. Ну правда, на день, пожалуйста". Воровка хмыкнула, послушно натянула парик, и девочки прямо-таки покатились от смеха. Настоящая баба-яга хлопала в ладоши Михалина, а вот этот Сонька надела светлый парик и от неожиданности даже застыла. На неё смотрела молодая красивая женщина. Девочки тоже молчали. Мне нравится мама, сказала дочка. Мне тоже. Княжна подошла к воровке, обняла её. Вы у нас самая красивая мама. В соседнем помещении раздался предупредительный кашель, и в комнату вошёл дворецкий. Он никак не смутился примеркой паряков. Протянула Анастасия конверт, а э, письмо барышня та взглянула на конверт и ахнула: "От кузена". К ней тут же бросилась Михелина, в четыре руки они разорвали конверты, княжна стала читать: "Милые мои, любимые и ненаглядные Анастасия и Анна". Девочка бросила взгляд на подругу: "Анна, это ты?" "Помню," Хм, сказать, что я скучаю это значит ничего не сказать. Здесь вокруг взрывы, кровь, смерть, бессмысленность и бездарность этой бойни никто не понимает, но надо воевать, воевать несмотря ни на что, ведь это наш долг мы защищаем отечество. Голос Анастасии дрогнул, глаза наполнились слезами. Мне так не хватает вас, любимые мои. Я отсчитываю каждый день, каждый час, когда вернусь наконец к вам, в дивный наш Петербург. Вместе мы пройдёмся по славному Невскому, будем радоваться жизни, наслаждаться друг другом, любить друг друга. Настенька, передай, пожалуйста, моей дорогой Анне, что люблю её бесконечно, отчаянно жду нашей встречи, клятвенно обещаю по возвращении с войны предложить ей свою руку и своё истосковавшееся сердце. Книжна не смогла читать дальше. Счастливые девочки обнялись, о чём-то зашептали друг другу и рассмеялись. Сонька смотрела на них с умилением и грустью. Ворота особняка Брянского открылись, и из них выкатилась крытая повозка и понеслась вдоль Фонтанки. Кучер филёров хлестнул лошадей, их повозка помчалась вслед за княжеской. Спустя какое-то время из ворот выехала вторая карета, повернула в другую сторону и вскоре скрылась из глаз за изгибом Фонтанки. Невский, как всегда, был довольно плотно заполнен праздной публикой. Народ большей частью гулял, некоторые спешили по делам или же останавливали повозки либо кареты, а также уезжали по надобностям. В этой толпе двигалась не спеша и с достоинством немолодая светловолосая дама в изысканной одежде, в очках тонкой оправы и с дорогой сумочкой в руках. Изредка она останавливалась у магазинных витрин, любовалась выставленным товаром и шла дальше. Сонька всё-таки решила зайти в один из модных магазинов. Народу здесь было довольно много. Дама пробралась к прилавку, присмотрелась к выставленным изящным куклам в трогательных одеждах, попросила подать несколько штук, выбрала две наиболее подходящие, расплатилась. Уже готовясь покинуть магазин, она вдруг заметила приоткрытую сумочку важной дамы с выглядывающим из неё крокодиловым портмоне. Подошла вплотную к ней, и портмоне в одно мгновение было в её руке. Сонька быстро сунула его в коробку с покупками и вышла на улицу. Отойдя шагов на 100 от магазина, она услышала крик. Похоже, дама обнаружила пропажу портмоне. Баровка решила уже свернуть с Невского на Литейный, увидела жалкого и оборванного нищего с протянутой рукой, достала из сумочки рубль, протянула несчастному и от неожиданности замерла. Она увидела перед собой Володю Качубчика. Смотрела на него, держала на весу деньги и не могла поверить своим глазам. Да, это был Качубчик. Непостижимым образом выживший, больной, жалкий, сидящий на коленях с протянутой рукой. Он не узнал Соньку, ждал, когда барыня всё-таки опустит деньги, жалко напомнил, благодарствую, мадам. "Володя", тихо произнесла Сонька. Он то ли не понял, то ли не расслышал, смотрел на Соньку с некоторым удивлением и ожиданием. "Володя", повторила воровка. "Это ты?" Качупчик продолжал смотреть на даму, никак не в состоянии понять, кто же это. Володя, это я, Соня. Он вдруг вздрогнул, поднял руки, как бы защищаясь от неё. Уйди, попросил он. Это я, Соня. Воровка присела перед ним на корточки, смотрела как на чудо, как на несжиданное счастье. Володечка, любимый, сняла очки, узнал. До кочубчика дошло. Он вцепился в её пальто грязными, заскорузлыми руками, полупомешано прошептал: "Соня, Я, Володя, я, ты, Соня, родной, единственный любимый, воровка стала доставать из сумочки деньги, вынула из коробки украденное портмоне и всё это совала, отдавая качупчику бармача, нашла, боже, нашла, молила, просила, жизни не знала, и теперь нашла живого. Соня, Сонечка, любимая, качупчик плакал, не отпуская её: "Забери меня, мама, не оставляй". Погибну здесь, мамка. Боровка быстрая огляделась, негромко сказала ему: "Будь завтра здесь, понял? Сиди, жди. Я заберу тебя, ты понял?" "Понял, Сонечка, Соня." "Ты только не забудь. Совсем никакой, видишь? Забери меня." Сонька поднялась, поправила пальто, пошла к дороге останавливать повозку. Пару раз оглянулась, Качубчик смотрел на неё жалобно с надеждой. Когда Михелина вошла в комнату, где находилась мать, то от удивления и от неожиданности остановилась. Сунька сидела на диване отрешённая, чужая, не своя. Светлый парик был сдвинут, глаза казались безумными. Ты чего такая, мама? Воровка взглянула на неё, странно усмехнулась. Ничего, всё хорошо. Что-то случилось. Сонька помолчала, зачем-то огляделась, сказала шёпотом: "Я нашла его. Кого? Человека, которого искала все годы". Дочка ничего не понимала: "Какого человека, мама? Любимого?" Михелина отстранилась: "А разве у тебя был такой?" "Был. И я его нашла. Кто это?" Сонька взглянула на неё, хищно оскалилась: "Володя, Кочупчик. Кочупчик". Михилина даже поднялась, который предал тебя. Мать вдруг резко прикрыла ей рот ладонью. Не надо, не надо так говорить, не смей. Но ты сама же мне рассказывала. Это было, было и прошло. Теперь и на пять будет со мной. Лицо девочки стало жёстким. Где ты его нашла, Соня? Воровка подняла на неё глаза, настороженно спросила: "Тебе зачем?" Я хочу его увидеть. Нет, не надо, нельзя. Я заберу его и спрячу. Ты с ума сошла, мама. Да, сошла, но это счастливое сумасшествие. Я о нём думала все эти годы. А я считала, что ты думала о своих дочках. Михелина пошла прочь, воровка перехватила её. Не обижайся. Не обижайся и пойми, конечно, я о вас думала, и о тебе, и о табе. И сейчас думаю. Ну это другое. Вы, дети, а там любовь. Я её потеряла и потеряла жизнь, теперь снова нашла. Но он снова предаст тебя, не предаст? Сонька странно мечтательно усмехнулась. Такие не предают. Он многое понял, потому что несчастен. Я его простила, и я сделаю его счастливым. Сонька с раничной злостью смотрела на мать. Ну и куда ты его спрячешь, если сама прячешься? Не знаю, не придумала ещё. Ну что-нибудь придумаю. Ты мне его покажешь, Соня, тоном приказа произнесла дочка. Воровка на секунду задумалась, после чего кивнула. Покажу, мне понадобится твоя помощь. Неподалёку послышались шаги Анастасии. "Сонька, быстро предупредила. Только ей не говори ни слова. Это моё, поняла?" "Поняла, мама." Книжна вошла в комнату, увидела сдвинутый парик на голове Соньки, рассмеялась: "Что это с вами, мама?" Мама слегка ошалела от прогулки, тоже засмеялась Михалина. Воровка взяла нарядную коробку с игрушками, достала оттуда две куклы: "Вам, выбирайте по вкусу". Девочки радостно взвизгнули, стали меняться подарками, определяя, какая кукла лучше.